Глава тридцать «Какая наглость!» Я решительно захлопнула ноутбук и отложила его подальше, на самый край широкой прикроватной тумбы, будто он сжег мне руки. «Это же надо! Сколько в некоторых людях кроется самомнение и... и уверенность в том, что кому-нибудь интересны вот такие приемы!» Я погасила свет... Отвернулась от тумбы с лежащим на ней ноутбуком и уставилась в темноту невидящим взглядом. чего я ждала? Ну вот какого чуда я ожидала? Первое наше общение и без того все мне сказала. Почему я решила, что своим первым впечатлением не стоило доверять? Потому что Вероника его порекомендовала. Да он может быть хоть тысячу раз квалифицированным. В чем я все равно до сих пор сомневалась. Но по-прежнему совершенно не подходить мне. В качестве собеседника, и уж тем более консультанта. А этот, прости господи, полуночник, на что в самом деле за детский сад с этими прозвищами строит из себя какого-то всезнайку? Я вертелась в своей одинокой постели, ворча про себя и вздыхая, бесконечно злясь на то, что попросту не могу выключить свой внутренний монолог. И никакие уговоры. Никакие попытки договориться с собой и признать, что этот совершеннейший аноним вот просто не стоит таких растрат времени и энергии, ни к чему не приводили. Должно быть, поэтому утро я встретила совершенно разбитой, сгудящей от недосыпа головой и пекущими веками. Будто всю ночь разгружала товарный состав в одиночку. Разделавшись со своим завтраком, Сашка запрыгал вокруг меня в надежде уговорить на утреннюю прогулку. Я не могла ему отказать. Его бесконечно радовала поездка, да и я очень надеялась, что прогулка у моря подарит мне хоть какое-то успокоение. Погода по-прежнему сурово напоминала о том, что весна едва-едва вступала в свои права. Но сегодня я с удовольствием подставляла бризу лицо в надежде что он прогонит усталость и беспокойные мысли, которые мне в любом случае пришлось отложить. После четверти часа блужданий по пляжу и моих редких окриков, носившемуся по песчаным просторам Сашке не подбегать слишком близко к кромке воды, меня внезапно окликнули. Отбросив с лица прядь волос, я обернулась. Нам навстречу прогулочным шагом шел наш сосед, Илья. Доброе утро, Милена. Не против, если составлю компанию? Я честно попыталась ответить сначала себе на этот логичный вопрос. Мы тут всего несколько дней, и каждый из них не проходил без того, чтобы хоть как-нибудь не пересечься с нашим соседом. Поневоле я начинала гадать, не слишком ли часто мы все-таки пересекались. Но сейчас я слабо соображала и совершенно точно не смогла бы придумать хоть сколько-нибудь... Правдивый предлог для отказа. Не против. Илья кивнул и послал мне солнечную улыбку. Он явно не собирался скрывать того очевидного факта, что мое согласие его обрадовало. «Погода все еще к полноценному морскому отдыху не располагает, но с каждым днем становится как будто теплее». Я невольно скосила на него глаза, едва удержавшись от совершенно неуместной язвинки. «Что?» «Неужели о погоде разговаривать будем?» А потом вдруг поймала себя на неприятной мысли. Сразу сделалось стыдно. И ведь прямо сейчас едва сдержалась от того, чтобы не оторваться на ни в чем не повинном соседе за то, что из себя меня вывело в сети аноним. Господи, Милена, куда же ты катишься? Ты до сих пор всерьез размышляешь о вчерашней дурацкой онлайн-переписке? О том, что в сети тебя задел какой-то самодовольный незнакомец, в чьих словах ты усмотрела насмешку. И ты не просто размышляешь об этом, ты продолжаешь злиться. Это правда. Я буквально заставила замолчать свой внутренний голос. Мы с Сашкой очень ждем, когда потеплеет. Пустые слова. Просто, чтобы хоть что-то сказать. «Считаю необходимым предупредить». «Купание запрещено до официального открытия сезона», — с напускной строгостью сообщил Илья. Я улыбнулась, но скорее из бежливости. «В море лезть мы не собираемся». «Обещайте», — он усмехнулся. «Не заметил рядом с вами супруга, поэтому готов взять на себя обязанность присмотреть за вами во избежание». Конечно, он говорил в шутку. Конечно, это было исключительно поводом поддержать диалог и, наверное, настроить меня на более позитивный и разговорчивый лад. Он не мог знать, в каком состоянии я находилась и что вообще привело нас с сыном сюда, но никакие доводы разума не смогли победить во мне настороженность. Я бросила на своего собеседника взгляд, по которому он, очевидно, все прочитал без дополнительных пояснений. Улыбка мгновенно сползла с его лица, и мне даже сделалось стыдно за то, что я вот так, всего одним взглядом, испортила настроение всей беседе, которая толком-то и не начиналась. «О, я прошу прощения, прозвучало бестактно, и вы не подумайте, будто я сказал это, чтобы спровоцировать вас на ответ». «Я так не думаю». Я опустила взгляд и уткнулась им себе под ноги. «Ну и что теперь, Милена? Что будешь делать?» Неловкая пауза длилась, и даже шум морских волн не мог ее победить. «Извините, Илья, для меня это не слишком-то приятная тема. Я бы вообще предпочла ее не касаться». «Ваш супруг?» Все-таки решил уточнить мой сосед. «Да, мой супруг». «Я ожидала, что это однозначно его охладит. Ожидала этой темы, мы больше и не коснемся». Зря ожидала. Знаете, если жизнь меня чему и научила, голос Ильи сделался очень серьезным. Так это тому, что она болевшим, стоило бы говорить.